Издательство «Эксмо». Евгения Сафонова. «Когда завтра настанет вновь». Спасибо Алисе Огневой за то, что в новой редакции эта книжка стала лучше и грустнее. Также адресую свою скромную и дерзкую благодарность маэстро Суэнвику, который помог мне увидеть Харлер в моих снах. «А правда, что перед смертью вся жизнь проходит перед глазами?» «Да, это правда», — ответил смерть. «Этот процесс называется жизнь». Терри Пратчетт, «Пятый элефант». «А ты знаешь, что только раз в жизни выпадает влюблённым день, когда всё им удаётся?» Евгений Шварц, «Обыкновенное чудо». У меня осталось совсем немного времени до того, как я исчезну из этого мира. Впрочем, после всего, что мне пришлось пережить, это не столь высокая цена за то, чтобы у этой мрачной истории вышел вполне себе счастливый конец. Не сказать, что мне легко уходить, однако у меня была возможность смириться. Я сижу, чувствуя под ладонями колки теплый песок. За спиной шепчется лес. Белое солнце, клонясь к горизонту, наливается старым золотом. И прохлада озерных волн ласкает мои босые ноги. Я жду, глядя на воду, вспоминая все события, приведшие меня туда, где я оказалась теперь. Такие минуты частенько вспоминаешь, с чего все началось. Как там говорят, жизнь проносится перед глазами. Я могла бы начать эту историю с момента, как попадаю под колёса. Или с того, как один фейри впервые увидел мою мать в пригородном лесу. Со встречи, что в итоге привела к моему рождению. С разговора, в котором меня известили, что для мироздания я уже сутки как мертва. Со стражников или фейри, которые пытаются меня прикончить. С тёмного бога, улыбающегося в трекветре, нарисованном мной на сухой земле с минуты, когда мятные глаза Питера впервые встретились с моими, когда мы оба еще не подозревали, кем вскоре станем друг для друга. И все же для меня началась она в день, когда нам с братом сказали, что спустя день мы должны покинуть родной дом. Тогда никто из нас не думал, что нам придется искать убийцу по прозвищу Ликорис, как и о том, что вся наша жизнь — скоро превратится в прятки и догонялки. И о том, что убежать от нашего врага всё равно невозможно».